Джонатан спросил, Анабель, ты меня слышишь?» Джой с девочками ушли на день рождения в кафе «Холли-молли-чиз». Там будут играть в кибер-робота и хлоп-хлопушки. Джой отнеслась с пониманием. «Я волнуюсь за ее семью», — так он ей объяснил. Анабель, я знаю, что ты меня слышишь». Она обещала, что после этого дела уйдет уже насовсем. Они не обсудили, что она имела в виду. Она больше месяца была в искусственной коме. Доктора говорили, она готова выйти. «Аннабелл», — сказал он, — «давай же». Только бы она открыла глаза. «В. Имя. О». «Разве я не говорила?» «В» — это для анкеты. «О» — я ног совсем не чувствую. Голени онемели. «В» — осталась последняя часть. Это всего на несколько минут. Потом только распишитесь, и все. «О» — ладно, хорошо. Только давайте быстрее. «В» — имя. «О» — ну опять вы. «Б» — для анкеты. анавел Грин, Джарман. В. Как долго вы состояли в организации? О. В каком качестве? Ну, скажем так, 18 лет в роли дочери, 3 как жена, 8 как расследователь, 2 года как изгнанница или... Смотря с какой стороны. Подождите, что это? В. Вы о чем? О. Какой-то звук. В. Мы ничего не слышали. О. Ладно. В. Так значит, вы готовы признать, что на протяжении всех этих лет... О. Вот, опять. Слышите? В. Нет. О. Стихла. В. Ладно, эту часть можем пропустить. Заключительный вопрос вы не могли бы объяснить... О. Подождите. Опять. Вы слышали? Кто-то зовет меня по имени. В. Извините, мы ничего такого не слышим. О. Я пойду посмотрю. На минутку. В. Вам не разрешено туда возвращаться. Вы подписали бумагу. О. Ничего я не подписывала. В. Почти подписали. Вот тут. Фактически не хватает только инициалов. О. мне нужно ноги опустить не знаю смогу ли в подождите о что в никто не сможет вам ничего гарантировать если вы уйдете о мне никто никогда ничего не гарантировал и это меня не останавливало в он с вами не останется о вы же говорили что ничего мне не скажете в он вернется к той другой женщине и дил тоже уйдет «Да? Ну, а если я останусь здесь, что тогда?» «В. Мы не можем вам сказать, пока вы не расписались, вот тут». «О. Я предстану перед судом?» «В. Нет. Что вы? Зачем такая примитивщина?» «О. Я вернусь в виде кого-то еще? Коровы, насекомого, дерева, мальчика?» «В. Друг другу. Они не виноваты, их фантазия ограничивается землей. О. И что потом? В. Просто подпишите. О. Хм, заманчиво. В. Возьмите, подпишите вот этим. О. Подождите, я опять его слышу. В. Нет, это не он. Я знаю его голос. В. Он уйдет. Вообще скоро исчезнет все, что вы любите. Рыбы, слоны, птицы. В особенности птицы. С этого момента все будет становиться только хуже. Заражение распространится по всей Земле. О. Но если я вернусь... Там хоть что-нибудь для меня останется? Хоть немного? В. Нет. В. Да ладно, скажи ей. В. Это не в нашей компетенции. О. Вы о чем? В. Ни о чем. В. В. Будет только одно мгновение. О. Мгновение? В. Сборище людей. В. По большей части людей. О. Где? В. В комнате. В. В доме. О. И я тоже буду там? В. Да, вы будете во всем этом. О. В чем? Во всем. В. В музыке, в свете, разговорах. В. Вы. Вы будете старше. В. Старше, да, но по-прежнему стройные и волосы подобраны наверх. О. Я иногда их так ношу. В. Его там не будет. О. А что я буду делать? В. Передавать блюда с едой. В. Смеяться. В. Овощи на гриле. Вы немного захмелеете от бокала вина. В. Вообще-то, если вы сосредоточитесь, то сможете сейчас разглядеть себя там, в расплывчатом пятне из людей. Видите? О. Кажется, вижу. В. Ну вот. О. И этого будет достаточно? В. Почти. О. я снова его слышу в он вернется к ней о я ухожу извините в у вас вроде ноги онемели. о кажется они уже двигаются ой не совсем пс а хотя нет ничего я иду джонатан подожди Я верю в инспекции, даже теперь, когда знаю, что они стали невозможны. Больше нельзя войти в птичник, рассмотреть там каждый предмет и каждую курицу, не оставить ни одного уголка без внимания, без шансов. Вот почему я с сожалением оповещаю руководство о том, что я, Кливлен Смит, находясь в здравом уме, ухожу с поста старшего инспектора. Меня уволили. Привлекли к суду и посадили за решетку, но есть посты, с которых уволить невозможно, с них нужно уйти самому. Однако, поскольку инспектор это тот, кто присматривает и рапортует, я не аннулирую своего права присматривать, а отказываюсь лишь от необходимости рапортовать, ибо я верю в красоту и убожество маленьких уголков, забытых лиц, широких просторов. Я буду и дальше присматривать, следить за тем, как мир меняет оперенье. Я, Джейни Флорес, подаю прошение об отставке от лица прежней Джейни Флорес, той, что осталась в Нью-Йорке. Она больше не станет появляться по первому требованию у меня в голове. Отныне на свете будет существовать лишь одна Джейни Флорес, В дополнение к другим 1883 Джейни Флорес, обитающим на данный момент на планете, не говоря уже о Джейн Флорес, 12921 И обо всех Джейни Флорес. Миллион сто шестьдесят четыре тысячи сорок шесть. Вместе с прежней Джейни Флорес Уходит все, что к ней прилагается. Друзья, которые могли бы у нее появиться. Слова, которые она могла бы произнести. И те моменты, когда мы с ней могли пересечься. Отныне и впредь больше никакого стерео, никакого эха. Мои слова лишь мои слова, и ничьи больше. «Приветствую вас, преступник! Я выступаю от имени...» 295 миллионов кур сушек, на данный момент проживающих в континентальной части Соединенных Штатов. Этот приказ о пресечении противоправных действий призван сообщить вам о том, что мы не намерены долей терпеть вашу злостную деятельность, которая включает в себя, помимо прочего, содержание моих клиенток под замком в закрытых коробках, вскармливание их противоестественными для них видами пищи, отрубание кончиков клювов, разрушение социальных систем, умершление в раннем возрасте посредством воздействия отравляющего газа. Каждая из них направила уже в среднем по семь писем об отставке, но по-прежнему остается у вас на службе. Я предписываю вам их освободить. Картер Дилард. Адвокат. Я Дил. Ухожу в отставку. Отставка вынужденная, но мне пора. Конечно, воевать за права животных я не перестану, с этой войны не уходит. Тут можно только переходить с места на место. Я ухожу с поста начальника следственного отдела. Пора отпустить одно и найти что-то другое, больше и лучше. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что мне довелось прослужить на этом посту так много лет. Я, Роб Грин, увольняюсь, все равно я с самого начала ненавидел эту работу. Моя жена работает в Ассоциации молодых христиан, и там есть вакансии. Кроме того, мне предложили должность консультанта в общественном колледже Алла. Только знаете что? Я вот думаю, не открыть ли магазин велосипедов? Я расследователь Кью, ухожу в отставку. Я занимаюсь этим так давно, что вжился в роль работника птицефермы. И больше никем другим себя не вижу. По-моему, я уже даже рапорты отправлять перестал. Просто перехожу с фермы на ферму с запада, на восток и вдаль к горизонту. Фермерские работники — старая добрая профессия. С каждым годом наше число сокращается теперь меньше еще на одного. Я ухожу. Эпилог. Курицы пережили людей. Они пережили и всех прочих птиц, которых спустя еще одну сотню лет люди окончательно извели. А те куры, чьи предки перебежали через зараженное поле в чуть менее зараженный лес и влюбились в петухов, которых там встретили. Те куры пережили вообще всех. Пятьдесят тысяч лет спустя они по-прежнему ежегодно совершали паломничество, пересекали то, что было когда-то национальным парком, и приходили на то место, где раньше был первый птичник деда Грина. Туда, где все начиналось. Так черепахи ползут обратно по песку, так дети прибегают обратно домой, сходив на поиски сокровищ. Да так ничего и не найдя, разведясь, проиграв, заболев, так все живые существа возвращаются к началу, прежде чем приступить к новой попытке. Эти куры тоже возвращались, пометить землю взглядом. Инстинкт, биология, психология или религиозный порыв, что угодно, но только не интеллект, движет нами, когда все мы, живые существа, делаем это. Оглядываемся назад. Каждый год суперкурицы отправлялись в поход через тот самый первоначальный, наполовину зараженный национальный парк. В первую тысячу лет они останавливались подивиться рунам, выложенным здесь в стародавние времена. Они не оскверняли руны купанием в грязи и гнездованием. Поколение за поколением почтительно обходили их стороной, интуитивно догадываясь, что камни эти, так аккуратно составленные, принадлежат создателю, который, возможно, еще вернется. Фантомная конечность, недостающий ом. Они надеялись однажды расшифровать завещанное им послание из ярких белых камней. Зефирки, ура! И когда камней не осталось, куры сохранили традицию. Всякий раз останавливались на этом месте, и пытались разгадать тайну, тема которой была не ясна, а подсказки утеряны. В этом отношении они были похожи на людей больше, чем во времена, когда те еще существовали. Эти куры уже ничего не знали о клетках, в которых когда-то жили. Их первые предки не успели развить в себе сложный навык рассказывания историй. Они передавали по наследству лишь образы и ощущения клаустрофобии, подгнившего воздуха, изнуряющей безнадеги и боли. Так что печаль прижилась в их племени и наделила более сложной индивидуальностью, чем та, которой могли похвастаться другие дикие куры, те, что давным-давно вымерли одновременно с людьми. А еще они хранили в памяти то благословенное время, когда хозяева воспевали своих кур. Все те столетия, когда люди восторгались их ослепительным оперением, считали их образцом достойных матерей, могущественных воинов, видели в них пример крепкой семьи, почитали духовными спутниками умершего в загробной жизни, символами весны, возрождения, обновления, силы. Генетическая история кур была так плотно переплетена с человеческой, что временами им казалось, будто чего-то не хватает. Но они не могли понять чего. Это можно сравнить с одиночеством собаки. Люди задолго до своего исчезновения никогда не понимали и даже не пытались понять, что собака говорит им «Хозяин, я грущу не от того, что ты идешь в кино, а по причине настолько глубокой, что тебе ее не постичь. Моего племени больше нет, и мне ужасно тоскливо». Но будущим курицам не грозит одиночество. Злые люди навсегда исчезнут. А куры в процессе эволюции не отрастят себе рук и никогда не поднимутся до таких высот, где возможно массовое уничтожение. Они будут брать лишь самое необходимое. Будут бегать по земле, есть траву и насекомых, которые выжили, возродились и стали процветать. Будут Жить.